Когда все опять успокоилось, хотя на время, неутомимый Альберт поспешил в Германию, чтобы набрать новых крестоносцев. Он предвидел новую, продолжительную борьбу. Его отсутствием воспользовались туземцы и отправили опять послов к полоцкому князю с просьбою освободить их от притеснителей. Князь приплыл с войском по Двине и осадил Гольм. По его призыву встало окружное народонаселение, но мало принесло ему пользы при осаде. Гарнизон Гольмский при всей своей малочисленности наносил сильный вред русскому войску камнестрельными машинами, употребление которых не знали палачане. Они сделали было себе также маленькую машину по образцу немецких, но первый опыт не удался, машина била своих. Несмотря, однако, на это, жители Гольма и Риги недолго могли держаться против русских, потому что должны были бороться также против врагов, находившихся внутри стен, туземцев, которые беспрестанно сносились с русскими. Как вдруг на море показались немецкие корабли. Князь, потерявший много народу от камнестрельных машин при осаде Гольма, не решился вступить в борьбу со свежими силами неприятеля, и отплыл назад в Полоцк. Эта неудача нанесла страшный удар делу туземцев. Самые упорные из них отправили послов в Ригу требовать крещения и священников. Немцы исполнили их просьбу, взявши наперед от старшин их сыновей в заложники. Торжество пришельцев было понятно. В Челе их находился человек одаренные необыкновенным смыслом и деятельностью, располагавшие сильными средствами, рыцарским орденом и толпами временных крестоносцев, приходивших на помощь Рижской церкви. Против него были толпы безоружных туземцев. Что же касается дорусских, то епископ и орден имели дело с одним полоцким княжеством, которое вследствие известного отделения рогволдовых внуков от Ярославичей предоставлено было собственным силам, а силы эти были очень незначительны. Князья разных полоцких властей вели усобицы друг с другом, боролись с собственными гражданами, наконец имели опасных врагов в литовцах, Могли ли они после того успешно действовать против немцев? Доказательством разъединения между ними и происходившей от того слабости служит поступок князя Кокейносского Вячеслава. Не будучи в состоянии собственными средствами и средствами родичей бороться с Литвою, он в 1207 году явился в Ригу и предложил епископу половину своей земли и города, если тот возьмется защищать его от варваров. Епископ с радостью согласился на такое предложение. Несмотря на то, однако, из дальнейшего рассказа летописца не видно, чтобы он немедленно воспользовался им, вероятно, Вячеслав обещался принять к себе немецкий гарнизон только в случае литовского нападения. Как бы то ни было, русский князь скоро увидал на опыте, что вместо защитников... Он нашел в рыцарях врагов, которые были для него опаснее литовцев. Между ним и рыцарем Даниилом фон Леневарденом произошла частная ссора. Последний напал нечаянно ночью на Кукайнос, овладел им без сопротивления, перевязал жителей, забрал их имение, самого князя заключил в оковы. Епископ, узнав об этом, послал приказ Даниилу немедленно освободить князя, возвратить ему город и все имение. Потом позвал Вячеслава к себе, принял с честью, богато одарил лошадьми и платьем, помирил с Даниилом, но при этом припомнил прежнее обещание его сдать немцам половину крепости и отправил в Кукайнос отряд войска для занятия и укрепления города на случай литовского нападения». Князь выехал из Риги с веселым лицом, но в душе затаил месть. Он видел, что в Риге все готово было к отъезду епископа и многих крестоносцев в Германию, и решил воспользоваться этим удобным случаем для освобождения своего города от неприятных гостей. Думая, что епископ и крестоносцы уже в море, он посоветовался с дружиною, И вот в один день, когда почти все немцы спустились в ямы, где добывали камень для городских построек, а мечи свои и прочие оружие оставили наверху, отроки княжеские и мужи прибегают к ямам, овладевают оружием и умерщвляют беззащитных его владельцев. Троим из последних, однако, удалось спастись бегством и достигнуть Риги. Они рассказали, что случилось с ними, и их товарищами в Кокойносе. Вячеслав, думая, что положено доброе начало делу, послал к полоцкому князю коней и оружие неприятельское с приглашением идти как можно скорее на Ригу, которую легко взять. Лучшие люди перебиты им в Кокойносе. Другие отъехали с епископом в Германию. Полоцкий князь поверил и начал уже собирать войска. Но Вячеслав жестоко ошибался в своих надеждах. Противные ветры задержали Альберта в Двинском устье. И когда пришла в Ригу весть о происшествиях в Кукайносе, то он немедленно возвратился, убедил и спутников своих опять послужить святому делу. Немцы, рассеянные по всем концам Ливонии, собрались в Ригу. Тогда русские, видя, что не в состоянии бороться против Соединенных сил Ордена, собрали свои пожитки, зажгли Кокейнос и ушли далее на восток. А окружные туземцы в глубине дремучих лесов своих искали спасения от мстительности пришельцев, но не всем удалось найти его. Немцы преследовали их по лесам и болотам, и если кого отыскивали, то умерщвляли жестокой смертью. Падение Кукайнеса скоро повлекло за собой покорение и другого княжества русского в Ливонии — Герсика. «В 1209 году епископ, — говорит летописец, — постоянно заботясь о защите Лифлянской церкви, держал совет с разумнейшими людьми, как бы освободить юную церковь от вреда, который наносят ей Литва и Русь. Решено было выступить в поход против врагов христианского имени». Литописец, впрочем, спешит оговориться и прибавляет, что князь Герсика Всеволод был страшным врагом христианского имени, преимущественно латынин. Он женат был на дочери литовского князя, был с литовцами в постоянном союзе и часто являлся предводителем их войска, доставлял им безопасную переправу через Двину и съестные припасы. Литовцы тогда продолжает летописец, были ужасом среди всех соседних народов. Редкие из леттов отваживались жить в деревнях. Большая часть их искала безопасности от Литвы в дремучих лесах, но и там не всегда находили ее. Литовцы преследовали их и в лесах, били одних, уводили в плен других, отнимали у них все имение». И русские бегали также пред литовцами, многие пред немногими, как зайцы пред охотниками. Ливы и летты были пищей литовцев, как овцы без пастыря бывают добычею волков».